Глава 13. Ни у Кости, ни у Зои не было чёткого плана для нашей прогулки. Поэтому перед обедом я попросила их подготовиться к купанию. "И для чего это?" бы хотела Зоя, когда я сама меняла повседневное бельё на раздельный купальник. "На пляж нам всё равно не попасть. Во время тихого часа там спортсмены, а утром и вечером работа, а ещё время для отрядного купания". Помню, Переодеваться перед Бучковой было странно, но я не собиралась унижаться и просить её отвернуться или выйти. Как бы стыдно и странно это ни было, но Зоя уже видела меня голой. Да, издалека и ночью, но всё же. Переодевайся. Натягивая поверх бикини шорты и футболку, настояла я. Потом всё увидишь. На обед мы втроём явились поздно. Вся отряды уже ушли. Большинство сотрудников тоже покидало здание столовой, когда мы только заходили. Пои где на столах стояли подносы с пустой посудой и валялись крошки. Мы выбрали самый чистый столик у окна и неторопливо принялись за еду. Чего Костяшка там завис? Зоя с убийственной миной повернулась к стойке раздачи. Мы с ней уже вовсю уплетали куриный суп, а Костя ещё даже не садился. Я прищурилась, пытаясь разглядеть, что происходит у раздачи. Костя что-то доказывал работнице столовой, а она с ним спорила, но потом настырность одержала верх. Женщина махнула рукой и куда-то удалилась. Едва работница исчезла за дверями кухни, Костя обернулся и показал нам большие пальцы вверх. Что происходит? спросила я не слишком громко. Всё равно Костя не услышит. Пусть читает по губам. Какого фига, Костян? не слишком тихо прошептала Зоя, разводя руками. Да уж, её фразу про честь будет гораздо легче. На загорелом лице Кости сверкнула белозубая улыбка. Он рассмеялся и, раскрыв обе ладони, соединил указательные пальцы с большими. Всё под контролем, леди, будто говорил он. Густя пару минут, он подсел за наш столик. Но на подносе, помимо обеда, красовался ещё и целлофан. доверху набитый огурцами. Чей огород ты гробанул, чудовище? Костя, моргни, если тебя не кормят дома. Он демонстративно оттянул веки и показал нам Зое язык. Фу, у тебя сейчас глаза из черепа выпадут. Она выставила перед собой ложку, направив её Косте в грудь. Тот лишь злодейски рассмеялся. Не выпадут, и наклонился ещё ближе к Зое. А если тебе под затыльник дать, резво предложила я и шутошно завела руку для удара. Когда я буду сражаться, гость схватил из целлофана огурец и выставил его на манер сабли. Будете баловаться, я всё обратно заберу, прикрикнули на нас с раздачи, и мы уткнули носы в тарелки. Правда, хихикать всё равно не перестали. Всё-таки хорошо, что я выбрала веселиться, а не сидеть, насупившись в комнате. Так бы с Зоей и стреляли друг в друга взглядами в молчаливой перепалке, которая всё равно ничего не изменит. Проще и безболезненнее отпустить ситуацию. Денис не тот человек, ради которого я готова влезать в проблемы, ссориться с коллегами и товарищами и портить себе лето. Между нами не было даже намёка на что-то искреннее, за что стоит бороться. Лишь неудавшийся секс без обязательств. Эксперимент сорван. Но, может, оно и к лучшему. Если забить на воспоминания и обиду, что время от времени зудят в мыслях. Сейчас между мной и Зоей всё точно так же, как в день знакомства. Улыбки и шутки, взаимные подколы над костей, будто и не было камня преткновения по имени Денис. И даже если у Зои свои тайные мотивы, пусть. Натянутая дружба, синица в руках, лучше, чем журавель Денис в небе. Зачем ты огурцов столько выпросил? Я кивнула на раздутый от овощей пакетик. Похож на гордого огородника. «И за тебя людям на оливье зимой не хватит», — покачала головой Зоя, и колечки в её ухе заискрились под солнечными лучами. «Вообще-то я о нас забочусь. Вдруг кто захочет на прогулке перекусить?» После обеда я повела нашу компанию по уже знакомой тропинке, минуя камеры. Лицо Зои переменилось, когда я попросила ребят идти не по дорожке, а не по дороге. а свернуть в кусты. Она сразу всё поняла. А вот Костя до последнего даже угадать не мог, куда мы направляемся. Яна, если ты собираешься убить нас в тёмном уголке волны, то так и знай. Огурцами не поделюсь. Костя любовно прижал целлофан к груди и шутливо погладил свои зелёные драгоценности. Я же достала из кармана шорт ключ. Мы уже пришли. Когда металлическая дверь распахнулась, Костя от восторга уронил челюсть. Я гордо подбоченилась, и даже Зоя улыбнулась краешком губ. Это какая-то подстава смольная. Откуда у тебя ключ? Костя собирался шагнуть за забор, но замер в проходе. Он смотрел на меня с пристальным вниманием полицейского, который поймал преступницу с поличным. "А ты чего молчишь, Зоя? Тебя не удивляет, чем промышляет твоя соседка?" «Слишком много вопросов, Костяшка. Или ты забыл купальные плавки и потому медлишь?» «Давайте резче, ребят!» Я толкнула их обоих в спины. «У нас время не до конца тихого часа». Я давно так не веселилась. Мы побросали вещи на камни и с разбегу, держась за руки, прыгнули в воду. Костя занял серединку, и мы с Зоей висли на нём, береща от того, какой холодной с непривычки казалась вода. «А ну, хорош орать! Вы сейчас всех рыб распугаете!» Костя по-богатырски тащил нас на себе. Его руки превратились в коромысла, и мы с Зоей болтались на них, как ведра. Мы переглянулись и на зло ему завяжали еще громче. Костя зашипел от нашего ультразвука, и мы все вместе рассмеялись. «Вот нравится же вам надо мной издеваться?» «А вот возьму и как...» Он без предупреждения поднял руки, будто мы и не весили ничего. Это было так неожиданно, что и Зоя, и я мигом сорвались в воду. Я специально подогнула ноги, упав бомбочкой. Вода залилась в нос и уши, глаза защипала от соли, но вынырнула я с довольной и широченной улыбкой. Мы плавали на скорость и под водой. Лучше всего это получалось у Зои, а мы с Костей походили на бревна. Из-под волн, что у меня, что у него, всегда выглядывала пятая точка. Потом мы собирали на берегу ракушки и, отсыхая, загорали на расстеленных полотенцах. Странно, берег был тот же, но ничего мне не напоминало о Денисе. Казалось, всё случилось совсем в другой вселенной, по ту сторону моря, которое было лишь зеркалом противоположных реальностей. Тебе идёт без макияжа. Отставив солнцу плоский живот, обратилась я к Зое. Она сидела слева от меня в позе медиума, прикрыв глаза. После моих слов она не шевельнулась, но уголки нежно-розовых губ чуть приподнялись. Не подлизывайся. Что? И в мыслях не было. Зоя все-таки приоткрыла глубокие серые глаза. Без густой подводки они казались больше, а густые ресницы, на которых сейчас не было неестественно синей туши, вызывали зависть. Короткая стрижка подчёркивала кукольный овал лица и приятные черты. Она и правда очень красивая. Я тоже ей всегда так говорю. Костя валялся спиной вверх, широко раскинув руки и ноги. Но Бучн нравится косить по Дэму. Может, скажем ей, что она опоздала лет так на 20. Звёздочкам слово не давали. Шутливо уделала его Зоя, но мы так просто сдаваться не собирались. его и макияж как-то связан с... Хм... Своим образом? Все эти растянутые футболки, пирсинг?» Зоя ничего не ответила, лишь чуть свела брови на переносице, смотря вдаль. Костя встревоженно обернулся, взглядом предупреждая, «Осторожно, скользкая дорожка». «Но ничего. В этот раз у меня нет цели вызнать побольше о связи Зои и Дениса». Я давно поняла, что такой образ у бычковой из-за него. Почему? Не знаю. И не плевать ли уже. Сейчас дело в другом. Нет, тебе, конечно, и с макияжем прикольно. Просто если ты стесняешься без косметики, тебе некомфортно. Мне некомфортно каждый день превращать себя в панду по полчаса. Ну иначе выглядеть не могу. Не можешь или не хочешь. Зоя прожгла меня взглядом насквозь. «Уверена, во лбу у меня сейчас сдеяли две тоненькие дырочки от ее лазеров». «Это странно», — выдохнула, сдаваясь. «Странно это твои вопросы». «Странно это то, что ты обрезала волосы», — вклинился Костя, когда тему вообще-то уже собирались закрывать. Лазеры Зои направились на него, но Косте все ни по чем. У него уже иммунитет к плохому настроению Бучковой. Он сел, скрестив жилистые ноги, и повернулся лицом к нам. Смоглая кожа уже не блестела от влаги, но волосы просохли не до конца. Они торчали вверх тёмными иголками, идеально гармонируя с карими глазами, что искрились каким-то странным и незнакомым мне чувством. Костя неотрывно смотрел на Зою. Воздух между ними звенел от невысказанных слов, которые Зоя, судя по опущенному взгляду, слышать не хотела. Может, она потащила меня с собой вовсе не из-за страха, что сбегу к Денису. У тебя были длинные волосы? Чтобы разрядить обстановку, с неподдельным удивлением спросила я. Представить Зою с тёмным водопадом волос до поясницы, да ещё и без вызывающего макияжа, хоть убей не получалось. Да, были, выдохнула она с облегчением, и тело её заметно расслабилось. Бледные плечи опустились, ладони, сложенные на худых бёдрах, расжались. Покажи ей фотку. Костя приблизился к нам, бессовестно врываясь в личное пространство Зои. Та лишь сморщила нос, но друга отталкивать не стала. Похоже, привыкла к постоянным попыткам Кости сблизиться. Я помню, у тебя была. Правда? Покажи. Ладно, ладно, только успокойтесь. Она потянулась к рюкзаку за телефоном. А я в очередной раз засмотрелась на фигуру Зои, обтянутую закрытым купальником, тонкая, стройная, как танцовщица, миниатюрная и хрупкая, как фарфоровая кукла. Ещё и это лицо с огромными, как у Бэмби, глазами. Денис идиот разбросил её. В душе точно старая неоновая вывеска замелькала совершенно новое чувство. У него был цвет, глубокий и тёмный, как грязная осенняя лужа. И вкус горький и солёный, который ещё долго будет липнуть к языку. Я ей сочувствовала. Вот. Там ещё есть. Отыскав нужные фотки, Зоя доверила мне телефон. Её колючий взгляд растворился в неожиданной неловкости, а на губах больше не играла дерзкая улыбка. С экрана на меня смотрела белоснежка. Длинные прямые волосы с пробором посередине спускались ниже лопаток. и блестели под солнцем. Девушка щурилась от яркого света и улыбалась от уха до уха. Губы ярко-розовые, кожа точно выбеленная. Настоящая принцесса из Диснеевского мультика. Я лиснула галерею и увидела другое фото, похожее на снимок из школьного альбома. На нём Зои сидела за столом с книгой в руках. Чёрные волосы заплетены в косу. Новая картинка с новой для меня Зоей. Я листала кадр за кадром, не веря, что это та же Бучкова, которую я знаю. В той девушке было что-то, чего нынешней Зое не хватало. Зоя, которую знала я, была жёстче, грубее и вряд ли верила в чудо. Ты скучаешь по такой себе? Зоя пожала плечами, придвинулась ближе и поднесла ладонь к экрану, чтобы солнечный свет не глушил картинку. Я уже и не помню, каково быть такой. Мы молча смотрели фотографии, и иногда Зоя даже отвечала на мои вопросы. Так я узнала, что они с Костей познакомились на лекциях по токам журфака. Выяснила, что день рождения Зои отмечают в декабре, и у неё есть кошка по кличке Клеопатра. Но когда я увидела её старое селфи с Денисом, то задавать вопросы перехотелось. Фото было не слишком удачным. Зои и Денис заняли центр кадра, но держались отстранённо. Улыбки натянуты, а глаза выдают, что за наигранным весельем прячется мука. На снимке была ещё одна пара, но на неё я даже взглянуть не успела. Взгляд примагнитился к знакомым лицам, и пока сердце в груди пыталось вспомнить, как биться, я не могла ни двигаться, ни нормально думать. Ладно, хватит откравей. Зоя вырвала у меня телефон так резко, что даже хлопушка, взорвавшаяся перед носом, напугала бы меньше. Сгорая от неловкости и смешанных чувств, я попыталась занять себя хоть чем-то и принялась нервно заплетать косу. Руки от чего-то дрожали, а сердце колотилось где-то в горле. Костя смотрел на нас с недоумением. Его взгляд, теннисным мячиком, прыгал между мной и Зоей. "Всё в порядке?" спросил он, точно зная ответ. Нет, не в порядке. Только ни одна из нас этого не скажет вслух. Нам пора возвращаться, если не хотим спалить кому-нибудь этот пляж. Зоя усердно заталкивала в рюкзак полотенца. Я не могла отделаться от мысли, что толкая его всё сильнее и сильнее, она представляла вместо своих вещей лицо Дениса. Как скажете, командир? Костя приложил руку к зырьком колбу и улыбнулся. Хорошая попытка разбавить обстановку. Я оценила и тоже сдавленно улыбнулась, чтобы поддержать товарища. Всё-таки Костя классный парень, но зря Зоя его игнорирует. Уже через 5 минут на берегу не осталось ни намёка на наше пребывание. Я запирала уже совсем нетайную калитку, когда Костя с Надеждой в голосе спросил: "Мы ведь придём сюда ещё?" Я почувствовала на себе взгляд Зои. которая пристально следила за моей реакцией. Всё ещё думает, что я попытаюсь или снуть от их компании, или решила, что больше не захочу делиться местом, которое мне подарил Денис. Но он ведь не запрещал мне приходить сюда. Наоборот, сказал, что могу это делать, когда я захочу. А то, что в условии не было переменных Z и K, это недоработка договора, а не мой косяк. Конечно, придём, улыбнулась я, ни капли не соврав.